Глава пятнадцатая. Волков еще не до конца вымылся, когда пять богато одетых человек, во главе с пузатым господином, кланяясь на каждом шагу, медленно приблизились к его ванне. Стрелки охраны, фейлинг, пришедший уже Максимилиан, Гюнтер, державший наготове простыню для обтирания, и офицеры с интересом наблюдали за визитерами. А Волков спросил у них, «Кто вы такие и для чего вы пришли? «Господин полковник Фольков, господин кавалер, моё имя Мартинс», — заговорил пузатый человек. «Я бургомистр городка, что он находится за рекою моста. Это первый советник города Шлейпсингер. Это секретарь совета...» «Хорошо, хорошо», — Воков махнул им рукой, чтобы господин перестал представлять своих спутников. Кавалер всё равно не собирался запоминать их имена. «Вы бургомистр города Рункеля?» — спросил он, думая, что люди пришли просить его убрать из города, распоясавшихся ланскнехтов. «Нет-нет», — пузатый покачал головой. «Судя по слухам, бургомистр Рункеля вместе с сыном сегодня ночью были убиты». Он чуть помолчал и прибавил. «Вашими людьми». «Ну, такое случается на войне», — философски заметил кавалер. «Так вы, наверное, из Ламберга». «Именно, именно!» — визитеры закивали, и бургомистр продолжил. «Мы с ужасом узнали, что сегодня ночью ваши люди вошли в город Рункель». Волков не стал говорить, что ланскнехты пошли в Рункель без его разрешения и произнес. «Мы искали беглых врагов и нашли их там». Он повернулся к Рене. «Сколько там поймали вражеских людей?» «Кажется, шестерых?» — отвечал капитан. вот сообщил кавалер многозначительно. «Шестерых!» «Возможно, так оно и есть, но притом было сожено много зданий. Многих честных жен брали прямо на улице и юных дев насиловали, нанося им пожизненный позор. А тех мужей, кто пытался вступиться, так убивали без пощады. И еще у многих достойных людей просили деньги и малым не довольствовались». А тех, кто не давал нужного, так пытали огнем и железом до тех пор, пока или не даст нужного, или не умрет. Волков, зная о не понаслышке, не сомневался ни в одном слове бургомистра. Он только кивал. Да-да, именно так все и бывает. После стал вылезать из ванны на расстеленную рядом рогожу. Гюнтер тут же обернул его простыней, поставил стул. Валер сел, начал вытираться, а один щик тут же стал надевать ему чулки, а потом подал нижнее белье, панталоны и рубаху свежайшую. А Пузатый все бубнил и бубнил обещество в Фрункеля, пока полковник не остановил его. «Не зачем мне все это рассказывать. Все это я видел много раз сам. Но не пойму я, чему вы удивляетесь. Вы земля для нас вражеская. Веры в нам чужие». «Вы еретики!» «Не все!» — крикнул один из визитеров, и другие стали кивать. «Не все, не все! Многие из нас чтят Святую Матерь Церковь и Папу, Наместника Господа на земле!» «Ладно, пусть так, но чего вы хотите от меня?» Кавалер перешел к делу. Он помнил, что визитеры пожаловали не с пустыми руками. Они привезли целые телеги чего-то. «Мы...» Бургомистр мартин собернулся к своим спутникам, как бы беря их в свидетели. «Мы смиренно желаем, чтобы вы оградили нас от ярости ваших людей. И в надежде на вашу благосклонность, благородный полковник Фольков, просим вас принять наши дары». Он опять обернулся к своим людям, сделал знак, и один из них, самый молодой, побежал куда-то, прокричал что-то, И тут же из-за палаток выехали одна за другой две телеги. Они остановились, а кавалер встал и подошел к ним, как был в нижней рубахе. У Волкова не было иллюзий по поводу даров. Городишко-то маленький, много с него не собрать. Ну, мед, ну, вино, ну и серебришка немного, может, сукно из северных земель. Но когда молодой горожанин откинул полотно, кавалер даже растерялся. Почти весь воз был уставлен ящиками с отличной серебряной посудой. Роскошной посудой. Кувшины, малые и большие, с глубоким чернением. Короба с трехзубыми вилками, которые тоже были чернены. Короба со столовыми ножами с тем же узором, что и вилки. Всего по 12 штук. Поднос отличный, с вычерненной гравюрой из сельской жизни. Роскошные блюда, и уже не чернённые, а с позолотой, с тонкими узорами, с птицами и зверями. Тарелки трёх видов, от больших до малых, под носу в тон, и все толстые, серебра на них явно не экономили. И посуда вся в коробах красивых. Крепкие щипцы для колки сахара, маслёнки, перечницы и солонки, чашечки-ложечки и всякое другое. Кофемолка. Хотя не из серебра, но все же красиво. Или это мельница для измельчения перца. И все эти изделия были искусно сделаны. И почти все это из серебра. И этого серебра здесь было много. Весь воз им забит. И еще два зеркала красивых и большая чаша для омовения рук. Этот воз Волкова удивил и пришелся ему по вкусу. Тут со второго воза покров сорвали. И сразу ему в глаза бросился хороший отрез золотой парчи в узорах. Материя драгоценная, сразу видно. А дальше — черный бархат, к которому невозможно не прикоснуться. Синий, аж глазу больно смотреть отрез атласа. Все изысканное, тонкое. Гобелены — три штуки, свернутые в рулоны. Лишь углы можно поглядеть, но даже отвернув у любого из них угол, увидишь, что работа тонкая. Работали мастерицы. А молодой горожанин распахивал перед ним ларцы, что были нагружены в телегу. Волков зачерпнул из первого целую пригоршню черных горошин, понюхал их. Резкий, но приятный запах свежего, еще не залежалого черного перца. Дальше маленький ларец. Волков взял его, снова понюхал содержимое. Это вещь редкая в здешних местах. Ваниль. Дальше еще ларчик. Ну, это кавалер знал и так. «Мускат, а дальше еще ларцы и еще». Горожане стояли рядом, в лицо ему заглядывали, пытаясь понять, доволен ли господин кавалер-полковник Фольков. Да, Волкову все это нравилось, и он был даже благодарен капитану Кленку и его разбойникам за их самоуправство и разграбление Рункеля. Не повесились там Кленк вчера, так не пришли бы эти вот господа сегодня с дарами. Но виду Волков не показывал. Он осмотрел сахарные головы и огромные на четверть пуда ларь с коричневыми зернами. Кофе. Как кавалер оказался этому рад. Но тут посетила его одна мысль. Подарки-то дорогие. Он поглядел на горожан, запуская пальцы в коричневые зерна и набирая полную пригоршню. Да и на вид горожане весьма дородные и одеты богата. «Городок-то не бедный, судя по всему». И кавалер сказал. «Вина ваша, господа из Ламберга, велика. Вы с мужиками многих честных купцов пограбили». «Мы никого не грабили», — залепетал бургомистр. «Вы, конечно, не грабили. Грабили хамы. А вы у них покупали задешево, и на том богатели безмерно, и алчностью своею, алчность хамов подогревали». Продолжал Волков, кидая кофе обратно в короб. «И подарков я ваших не приму, так как в городе вашем возьму много больше, и то будет вам наука за жадность вашу». Бургомистр побледнел. Несмотря на дородность свою и полнокровность, бел стал, как полотно, и люди, с ним пришедшие, тоже на глазах с лица спали. Но продолжал полковник. «Если вы мне и людям моим принесете, помимо подарков этих, еще двадцать тысяч талеров, то я ваш город обещаю не грабить и жен ваших с дочерями не позорить». «Мы согласны», — ответил бургомистр так быстро, что кавалер понял, что продешевил, и, пытаясь выправить свою ошибку, добавил. «Талеров эксонских, а не талеров Ребенрея или талеров Ланна». «Талеры Эксонии были тяжелее других». «Конечно, Эксонских», — заверил его толстяк, — «другие у нас не в ходу». Опять Волков продешевил, но слово «рыцарское» назад не возьмешь, и поэтому он искал другой способ. «Слышал я, что Железнорукий проживал в вашем городе». «Истинно так», — соглашался бургомистр, — «Хейнс фон Эрлихенген со своей женой проживал у нас». «В хорошем доме?» — осведомился кавалер. «В лучшем городе». «Этот дом я конфискую». «Конечно», — кивали все пришедшие горожане, — «это было справедливо. И всякое иное имущество, что принадлежало этому разбойнику, я тоже конфискую», — продолжал Волков. «Конечно, конечно», — соглашались горожане. А бургомистр сказал, «до вечера серебро будет у вас». «Я рад, что мы так хорошо договорились». Волков хотел уже их отпустить, но тут к нему подошел капитан Рене и прошептал на ухо. Пусть верёвок ещё привезут. Верёвок? Каких верёвок? Не понял полковник. Мужиков-то вон сколько нужно повесить, а верёвок мало нашли. Кавалер, понимающе кивнул и сказал бургомистру: "Ещё воз верёвок привезите, нужны нам. Всё сегодня же будет", пообещал бургомистр, и горожане стали кланяться. Погода стояла прекрасная. Утро свежее и тёплое. В лагере после ночного буйства сделалось почти тихо. Пленных увели на окраину к реке. Там самое удобное место, чтобы их держать. И поить не нужно. Кошевары ставили столы, расставляли посуду. Так как утро, то вино разбавляли водой. Причем водой не из реки, а взятой в ключе, что располагался неподалеку. Жарили мясо. Благо в лагере у мужиков с разной скотиной было все в порядке. И козы, и овцы, и свиньи, и коровы. Выбирай, что любишь. Солдат тоже было решено побаловать хорошим мясом. Не все им солонину есть да тертое сало. Волков, сидя на стуле, глядел, как Гюнтер достает из телеги очередной роскошный кувшин. Номер 17 Средний кувшин с чернением. Изображена птица. Кукушка. Диктовал он, и молодой Курт Фейлинг записывал это на бумагу. «Красив кувшин необыкновенно», — прокомментировал Максимилиан, беря на секунду кувшин из рук денщика. «Записал», — буркнул Фейлинг. «Блюдо для мяса большое, с позолотой по краю», — сказал Волков, осматривая следующий предмет из телеги. «Номер 18 блюдо», — повторил Фейлинг. «Как приятно было этим заниматься, видя, что уже почти накрыт стол». Кошевары несут к нему подносы с большими кусками свинины, жареной с луком. Тазы с грубо нарезанными сырами. Самыми разными, от мягких козьих до самых твердых. Корзины со свежими, еще горячими хлебами. Масло, сливки, варенье, пироги, и соусы. И ко всему этому над майским утром разносится божественный запах кофе. Кавалеру уже не терпелось. Ведь за вчерашний день он почти ничего не ел, когда ему было. Но от мечтания о великолепной еде и разглядывания своих новых сервизов его отвлёк Рене. С непривычной для него настойчивостью родственник встал невдалеке и всем своим видом показывал, что у него к полковнику дело. «Что там, капитан?» — прервал перепись своих сокровищ волков. Рене тут же подошёл и начал. «По недосмотру или по глупости, но холопов мы держим вместе с офицерами и рыцарями. Сие чревато бунтом». «Верно», — согласился кавалер. «Верно. Развести их хотите?» «Нет, Реней не думал их разводить. Он продолжал». «А если не бунтом, так побегом. Может, с той стороны лодки в ночь подойдут и хамы бежать начнут?» «Хорошо, хорошо», — соглашался Волков. «Распорядитесь, чтобы господ держали от хамов отдельно». Кажется бы, вопрос разрешен, но Рене не собирался уходить, так и стоял со злым лицом. «Что еще, капитан?» — спросил полковник, немного раздраженный из-за того, что его отвлекают от занятий серебром. «Вот думаю, может, и нет необходимости тянуть с ними», — отвечал Рене, делая вид, будто размышляет вслух, хотя сам уже давно все решил. «С кем?» — не понял Волков. «Ну, с офицерами и пойманными ночью кавалерами». Может, их лучше сразу казнить? С чего бы тебе быть таким кровожадным? И про веревки для холопов помнишь, и с господами тянуть не хочешь? А не думали ли вы, Арчибальдус, по-родственному заговорил Волков, что за господ можно у семей их просить выкуп? Сколько их там у нас? Полтора десятка будет или около того? Это 3000 талеров, если даже быть милосердными и не грабить их семьи. «Пекло сатаны — это серебро!» — с неожиданной твердостью отвечал капитан. «Все они должны ответить за смерть моего друга. и хамы, и господа. и господа в первую очередь. Всех на ветке вместо яблок». «Ишь ты!» — Волков уставился на капитана с плохо скрываемым удивлением. «Еще недавно ты боялся дезертиров повесить. Хотел решение солдатских корпораций или приказы от меня...» А тут вон как раздухарился. Всех вешать хочешь, и денег никаких тебе не нужно. Но чуть подумав, полковник решил, что муж сестры прав. Но для репутации рыцаря божьего, меча матери церкви инквизитора, лучше будет поступить так, как предлагает Рене. Да и рыцари эти были, скорее всего, еретиками, и его самого они не пощадили бы. Будь по-вашему, Арчибальдус, в пекло такое серебро. — произнес он. — Вот только вешать господ нельзя, они должны быть обезглавлены. — Недостойны эти воры. Пусть спасибо скажут, что на колесах их не ломают, как отца-убийц или других душегубов. — Сие не вам решать, дорогой мой родственник, — уже без всякой мягкости в голосе отвечал Волков. — Велено вам господ обезглавить, так ступайте и найдите охотников это сделать. Обещайте каждому желающему талер за верный удар. «Как вам будет угодно», — с видимым недовольством отвечал капитан. «И перед смертью пусть всякого, кто пожелает, причастит священник», — продолжал Волков. «Зачем?» — уже нагло спрашивал Рене. «Затем, что я рыцарь божий!» — заорал Волков так, что Гюнтер и Фейлинг вздрогнули. Только Максимилиан оставался невозмутимым, он уже слыхал подобное. затем что я — паладин и опора трона Господня на земле и Господня Длань! Или вы о том не слыхали? И затем что я — ваш командир! Или вы про это забыли?» «Извините», — Рене поклонился. «Просто я подумал, что еретикам причастие не надобно, и что все капелланы остались в Баттельце с фон Боком. У нас и попов здесь нет, кроме вашего лекаря». — Так пошлите за братом Ипполитом. Коль господа вознамерятся вернуться в лоно истинной матери церкви, так пусть монах их причастит. — Все будет исполнено, как вы пожелаете, и за братом Ипполитом я пошлю незамедлительно, — отвечала Рене, кланяясь. — Ишь, как его распирает! Вот бы так он в бой рвался, как на казни! Откуда в нем такая кровожадность образовалась? Неужто это из-за бедняги Бертье? Полковник посмотрел вслед уходящему капитану и решил вернуться к приятному занятию. «Гюнтер, ну, что там дальше?» — поторопил он денщика, что стоял у телеги с серебром. Но тот ответить не успел. К полковнику подошел кошевар поклонился. «Господин полковник, столы накрыты». «Прекрасно. Собирай офицеров». «Офицеры уже собрались, ждут вас», — отвечал кошевар «Ну что ж, тогда иду». Волков встал со стула с отличным настроением. «Господин Фейлинг, будет лучше, если мы не будем искушать наших людей, чтобы никого потом не пришлось из них вешать. Я прошу вас приглядеть за моим серебром, пока я завтракаю, а ваш завтрак я распоряжусь прислать сюда». «Я пригляжу», — обещал Фейлинг. Волков и Максимилиан с удовольствием поспешили к столу, ведь нет ничего лучше на этом свете, чем завтрак майским теплым утром, В богатом лагере поверженного врага.